Он был прав. У Марианны больше не было ни времени, ни права думать о себе. В эти последние минуты она должна слиться с театром. Она действительно станет артисткой. И как таковая должна сделать все, чтобы не разочаровать тех, кто оказал ей доверие. Марианна досцельна исчезнет, Мария Стелла займет ее место. И Марианне хотелось, чтобы место это было блестящим. Отвечая на несущиеся со всех сторон дружеские приветствия, она дошла до своей уборной, где ее ждала Агата. С легким реверансом субретка протянула ей большой букет камелии чистейшей белизны, обернутой и перевязанной зеленой лентой. «Рассыльный принес его», — сказала она. С неподвластным ей чувством прочла Марианна приложенную карточку. На ней было два слова. «Езон». Бофор. Больше ничего. И так он тоже подумал о ней, но как и откуда? Неужели он вернулся в Париж? У нее вдруг появилось желание побежать на сцену и из-за занавеса поискать в зале загорелое лицо и высокую фигуру американца. Но это было невозможно. Внизу скрипки начали увертюру, хористки должны были уже собраться на сцене. Через считанные мгновения занавес поднимется, Марианне оставалось время только чтобы переодеть платье. Тем не менее, устанавливая на туалетный столик букет, она не могла избавиться от ощущения волнующей растроганности, заставившей ее почти полностью забыть о своих страхах. Своим простым именем, спрятанным среди цветов, Езон словно взорвал узкую, заполненную букетами уборную, принеся с собой морские ветры, черпкий аромат приключений и ежедневной борьбы. И Марианна открыла, что ни одно из явлений привязанности не подействовало на нее так ободряюще, как эти несколько букв. В то время как Агата подправляла ей прическу и украшала алмазными звездами густые локоны, Марианне вспомнился нелепый вопрос, который ей задала Аделаида. «Вы уверены, что не любите его?» «Какая глупость!» «Конечно, она в этом уверена!» «Разве может она хоть мгновение колебаться между Наполеоном и американцем?» «Она честно признавала обаятельность моряка, император...» «Тут не может быть никакого сравнения!» К тому же он любил ее всем сердцем, тогда как ничто не подтверждало утверждения Аделаиды. Она решила, никогда не видев его, что Езон любит ее. Марианна же думала иначе. По ее мнению, американец испытывал угрожение совести, и, что бы ни думала она о нем, тогда был человеком чести и хотел возместить причиненный ей ущерб. Вот и все. Однако Марианна признавалась себе, что с большой радостью увидела бы его снова. Как чудесно, если бы он был здесь сегодня вечером, чтобы разделить ее триумф. И так она готова полностью. И зеркало подтвердило ее неотразимость. Знаменитое платье Леруа было действительно шлевром простоты. Из плотного перламутрового атласа, С длинным шлейфом, подшитым золотой парчой, расширяющейся только к низу, оно плотно облегало фигуру со смелостью, которая могла позволить только женщина, обладающая подобной грудью и ногами. Если добавить сюда головокружительное декольте с подаренным Наполеоном украшением из изумрудов и алмазов, то вполне можно было сказать, что платье больше раздевает Марианну, чем одевает, но то, что на другой выглядело бы неприлично, на ней стало образцом элегантности и красоты. Леруа предсказывал, что со следующего дня сотни женщин будут добиваться подобного платья. «Но я всем откажу», — заверил он. «Я дорожу своей репутацией, и даже на тысячу не найдется одна, которая смогла бы так царственно носить подобное платье». Медленно... Не переставая смотреть на себя, Марианна натянула длинные перчатки из зеленых кружев. Отражение в зеркале очаровало ее. Она видела в своей красоте залог успеха. В ее черных волосах алмазы горели тысячами огней. Некоторое время она колебалась, какой из букетов выбрать фиалки, камелии. Последний лучше гармонировал с ее платьем, Но можно ли из-за этого отказаться от цветов любимого человека? Стремительно бросив последний взгляд на белые цветы, она схватила фиалки и направилась к двери, в то время как из-за кулис донесся голос режиссера На сцену мадуазель Мария Стелла. Дуэт из висталки закончился под гром аплодисментов. Причем Наполеон первым с необычным восторгом нарушил тишину зала. Дрожащей рукой, крепко сжатой, покрасневшим от гордости Эльвию, Марианна с чувством триумфа посылала приветствие и низко склонялась в реверанцах. Но они главным образом адресовались не неистовствующему залу, вставшему со своих мест, а человеку в мундире полковника егерей, который наверху, в уставленной цветами большой ложе, так нежно улыбался ей рядом с юной брюнеткой с классическим профилем, принцессой Полиной, его младшей сестрой и самой любимой, К которой он время от времени наклонялся, словно спрашивая ее мнение. «Победа!» — прошептал Эльвиу. «Теперь пойдет, вы их захватили! Смелей! Это вам одной!» Она едва слышала. Триумфальная музыка аплодисментов наполнила ее уши восхитительным шумом бури. Существует ли в мире более опьяняющий шум? Устремив взгляд к смотревшему сверху человеку, она видела только его, и ему от всего сердца посвящала этот оглушительный успех, который он предсказывал и хотел. Он парил над бесформенной, бездной, при виде которой она, недавно, только выйдя на сцену, едва не потеряла сознание, но головокружение прошло. Она чувствовала себя уверенно, страх покинул ее, Эльвиу был прав, ничто больше не могло ее задеть. Вновь наступила тишина, более живая, может быть, чем недавние овации, потому что она была полна ожидания. Словно весь зал затаил дыхание. Сжимая в руке букет фиалок, Марианна начала арию из багдадского калифа. Никогда еще ее голос, справившийся теперь с тяжелейшими трудностями вокала, не был так послушен ей. Он летел над залом мягкий, теплый. И в его чистых нотах драгоценности Востока сменялись то горячим ароматом пустыни, то буйной радостью детей, плескавшихся у фонтанов.